Глава 13. Камиль. Девчонка все чаще вместо раздражения вызывает странное умиротворение. Стоит увидеть или услышать ее где-то в доме, как внутри отпускает что-то, что до скрипа натягивает нервы. Я сознательно выбрал одиночество, сознательно уехал сюда. Мне не нужен был никто, чтобы разобраться с тем, что внутри, пережить боль, которая сводит с ума. Но впервые самодеятельность помощника оказывается в плюс. «Впервые я готов признать, что он не зря ослушался меня». Ее реакция забавляет, такая живая и искренняя. «Такого в моей жизни давно уже нет и не будет, не тот статус». Когда достигаешь вершины, это накладывает определенные ограничения. Только недалекий человек может думать, что власть и деньги делают тебя свободным. Наоборот, они вяжут тебя по рукам и ногам обязательствами и условностями, которым ты вынужден следовать». Охота стала моим вынужденным хобби. Это отец любил это дело. Когда-то учил и меня, и брата, пока мы пацанами были. И вот здесь, в этой глухомане, я впервые за долгое время взялся за охотничье ружье. Просто чтобы не уехать кукухой окончательно. Дичи тут особо не водится. Так зайцы только если. И то раз на раз не приходится. Но сам процесс помогает выдохнуть, и, возможно, если повезет, то хотя бы одну ночь поспать. Сегодня удачный день. Домой возвращаюсь с тушкой зайца. Вообще настроения стрелять не было, но ради того, чтобы увидеть реакцию девчонки, хожу до победного. Уже предвкушаю, как дам ей добычу, чтобы взяла в работу. Отец бы сказал «дурость», и я согласен в чем то Ведь сам говорил, что видеть лишний раз не хочу. Но тлеющий в груди азарт толкает на мелкую пакость девчонки. Уже прикидывая, что услышу от своей навязанной горничной, прохожу через калитку, но даже до дома дойти не успеваю как срабатывает сигнализация «Пи**, это что за херь резко обернувшись вижу как сигнал замка сменяется на зеленый а у меня рука автоматом ложится на ружье вот только гостем оказывается богдан мужик которого я ожидал увидеть в самую последнюю очередь даже готов был багрово лицезреть или его водителя но заславский вечер добрый камиль здоровается тот не торопясь проходить дальше Здравое решение, если вломился на чужую территорию. Подхожу ближе, пристально разглядываю незваного визитера. Когда-то мой хороший знакомый спас шкуру этого волчары. Вытащил с того света, считай. Живучий парень оказался. Я еще тогда понял. Богдан крепкий орешек. На такого не грех сделать ставку. И не прогадал. Все эти годы мы плотно сотрудничали. У него есть нужная хватка и достаточно крепкие яйца, чтобы делать верный выбор, не дрогнув. Матерый волчара. И оттого его визит сейчас выглядит весьма подозрительно. «Не буду врать, что рад видеть», — отвечаю на приветствие. Заславский ухмыляется, не обидевшись ни разу. «Как-то хреново у тебя с гостеприимством». «Для тебя это не новость. Зачем ты здесь?» «А я не вовремя. Ты смотрю не один». Богдан многозначительно замолкает, глядя мне за спину. Резко оборачиваюсь и вижу в окне Алику. Свет горит так, что ее отлично видно. И то, как напряженно она смотрит на нас, прищуриваясь, считывая реакцию девчонки. Тут явно не только простая настороженность. А ты притащил свой зад, чтобы проверить мой дом на наличие свободных гостевых? скалюсь в ответ. Одну-то найдешь по старой памяти. Ясно, что просто так Заславский не свалит. Не для того забрался в такую даль. Есть, конечно, подозрения, ради чего. Но так у меня для него хреновые новости. Найду, идем. Стоит нам войти в дом, как сразу чувствуется запах готовой еды. Черт, вкусно. Жрать сразу хочется так, что сводит все. В этом плане Алика, конечно, мастерица. Ни разу не было желания отказаться от ее трудов. «Да у тебя тут полный пансион!» Глумливо усмехается Богдан, косясь в сторону девчонки, которая осторожно выглядывает из-за двери. «Руки мыть иди!» Рявкаю на этого недогостя. «А ты пожрать нам накрой!» Добавляю для второй. Алика испуганно кивает и скрывается за дверью. Надо сказать, Воронова быстро ориентируется. И когда Заславский наконец появляется в коридоре и демонстративно поднимает руки, мол, справился, на кухне уже все готово. Стол накрыт на двоих. Алика быстро расставляет приборы и явно собирается слинять. «Девушка, а как же вы?» – прищуривается Богдан. Та тормозит, испуганно смотрит на него, затем на меня. «А у меня еще дела есть!» – пищит тихо-тихо. «Неужели Камиль так укатывает, что нет времени даже с гостем посидеть?» «Ешь давай, что дали, а то обратно почешешь прямо сейчас», — рявкаю на этого наглеца. Девчонка все же сбегает, а Заславский, засранец такой, довольно лыбится. «И откуда же у тебя такой подарочек?» «Тебе что за надобность? Или у тебя жена вдруг готовить стала херово? На чужие харчи потянула?» Взгляд мужика неуловимо меняется, впрочем, как и всегда, когда разговор касается Ольги не остыл, до сих пор. Надо же. А я ведь думал, что отпустит Богдашу то рано или поздно. Даже отчасти завидовал ему. Все-таки супруга у него такая, что многим мужикам фору даст. Бедовая, правда, девка, со слов Феликса. Но Заславскому такая и нужна, чтоб в тонусе держала. «Ты с тем это не съезжай», — уже совершенно иным тоном заявляет мой гость. «Ты знаешь, зачем я здесь. Когда вернешься из своего добровольного изгнания?» ну нормально же сидели какого черта начал тебя багров прислал так передай этому чертяке что решение принято в городе неспокойно в совете тоже твоя епархия камиль как будешь разгребать каганович и феликс сами порешают а ты не в курсе расслабленно протягивает богдан и полностью сосредотачивается на еде Знаю, что он делает и не ведусь ровно настолько чтобы терпеливо ждать продолжения друг твой пропал с радаров так что никто не в курсе, где он». Я лишь жму плечами. «Меня не касается». Вот теперь Заславский начинает злиться. «Правда? А когда подминал всех под себя касалось? Что такое тебя здесь держит, если не эта девка зашоренная?» «Ты, похоже, забылся», весом ороняю. «Пришел в мой дом, Богдан. А теперь хамишь, девочку обижаешь. Зачем?» Схлестываемся взглядами. «Знаю, почему он давит, знаю, чего добивается». Но нахер, я свое решение принял. Да, болезненно. Да, пи***ть сложно. Но если это цена, пусть так. Затем, что ты нужен там. Он тычет в сторону леса, где если по прямой, то не так уж и далеко до цивилизации. Тебе хвост прижали? Не поверю. Богдан молчит, только взглядом меня буравит. Вот что, ты знаешь, я к тебе отношусь хорошо, но решение мое неизменно. Возвращаться не собираюсь. «В совете достаточно заинтересованных лиц, чтобы вся эта коробочка не развалилась. Дед твоей жены отлично справится». «Каганович уже не в силе», – упрямо возражает Заславский. «Ты знаешь это». «Значит, пришло время молодых», – усмехаюсь равнодушно. «Почему? Просто ответь, Камиль. Что ты делаешь здесь, когда рушится дело твоей жизни?» «Можно было бы объяснить, что главное в моей жизни уже разрушено, что надежда на чудо практически не осталось». Но имеет ли это смысл? Это только мой крест, и ни к чему впутывать остальных. Если есть хоть малейший шанс, что это сработает, я останусь. Поверю во всю эту мистическую херню до конца жизни. Лишь бы Марат жил, лишь бы поправился. Это личное, Богдан, большего ты не получишь. На ночь оставайся, но завтра уезжай, и больше не переступай порог». Он прищуривается и неохотно кивает. «Я тебя услышал». Заславский в итоге выбирает гостевую на первом этаже, я же ухожу к себе. Не к месту он всколыхнул вопросы, которые стоило бы оставить там, за порогом. Выбирая этот путь, я знал, какую цену в итоге заплачу. И готов платить, несмотря ни на что. Зная дотошность Богдана, отсиживаюсь в спальне, хотя ломает от потребности зайти в ту самую комнату, где я остаюсь один на один со своим личным кошмаром. Но нельзя, не при нем. Визит Заславского настолько выбивает из колеи, что я напрочь забываю про несчастную тушку, которую притащил из леса. Вспоминаю уже ближе к ночи. И чтобы хоть чем-то себя занять, спускаюсь вниз, чтобы освежевать и разобраться с добычей. Вот только тут меня ждет пи***ц, какой сюрприз. Девчонка на пару с Богданом куролесят на кухне. И судя по тому, что я вижу, у них тут все в полном ажуре.